Я уже несколько дней не видел Марию, и сейчас в медовом свете ленивого послеполуденного солнца она казалась мне воплощением самой жизни. На ней было белое льняное платье, и только сейчас, будто громом пораженный, я увидел, до чего же она красива. Прежде я, конечно, тоже замечал ее красоту» но как-то по частям — лицо, линия плеч, тяжелые волосы в полумраке нашего плюшевого будуара, движение, легкий проход в искусственном, слишком ярком свете фотоателье или ночного клуба. Но все это никогда не сливалось воедино, поэтому я, занятый, как обычно, только собой, никогда и не видел ее по-настоящему. Сколько же я всего упустил, вернее, бездумно и рассеянно принимал как нечто само собой разумеющееся. Я смотрел, как своим широким летящим шагом Мария переходит улицу напротив отеля «Шерри Незерленд», на секунду замерев, чуть подавшись вперед и выжидая, такая тоненькая и хрупкая в потоке мчащихся стальных колоссов, чтобы потом легко, танцующей побежкой, достичь тротуара. Залюбовавшись, я не сразу двинулся вслед за ней, а едва двинувшись, тут же остановился. В просвете между машинами я увидел, как из дверей отеля навстречу Марии вышел мужчина и поцеловал ее в щечку. Он был высок, строен, и меньше всего походил на человека, у которого только два костюма. Куда больше он походил на постояльца этого роскошного отеля. По другой стороне улицы я проследовал за ними до ближайшего перекрестка. Там, в боковой улочке, я углядел уже знакомый мне Ролс роис Мария подошла к лимузину. Незнакомец помог ей сесть. Она вдруг разом показалась мне страшно чужой. Что мне в сущности о ней известно? Да ничего, кроме того, что способен развеять любой ветер. Что знаю я о ее жизни? Ну, а что она знает о моей? «Проехали», — пронеслось у меня в голове, и я тотчас же понял, до да чего все это смешно. А что проехали-то? Ничего. Я утратил нечто, чего не было, и тем сильнее страдал от утраты. Ведь ничего не произошло. Просто я увидел кого-то, кого мимолетно знаю, в ситуации, которые меня не касаются, вот и всё. Ничто не порвано, потому что и рвать-то нечего. Глава 15. Пойдёшь со мной на дело? спросил меня Роберт Хирш, когда Хирш рассмеялся. А ты пока что не изменился. Спрашиваешь, когда? Но не спрашиваешь, куда и зачем. Значит, законы Руана, Лана, Марселя и Парижа все еще действуют. Да я примерно догадываюсь, о чем речь, — заметил я. Крестовый поход за обманутого босса. Хирш кивнул. Босса сдался. Он два раза был у этого мошенника. Во второй раз тот его в один миг, хотя и вежливо выставил, пригрозив заявить в полицию о шантаже, если босса посмеет явиться снова. А босса, конечно, струхнул и опустил руки. «Мне все Джесси рассказал. От нее я и фамилию этого мерзавца знаю, и адрес. Сегодня около двух. У тебя найдется время?» «Конечно», — ответил я. «Для такого дела всегда. Хорошо. Тогда давай сперва сходим пообедать». — В дары моря. — Нет уж, сегодня я тебя приглашаю. Мне тут неплохой приработок выпал. И вчера со мной расплатились. А потратил я куда меньше, чем ожидал. Я знаю другой рыбный ресторан. Давай там все и прокутим. — Так куда пойдем? — В морской. Дешево сердито. Крабы там дешевле, чем в других местах гамбургеры. — Как, кстати, зовут того стервятника, — к которому мы потом отправимся. Блюменталь. Адольф Блюменталь. Это с ума можно сойти, скольких евреев Адольфами назвали. Ну, это вот хоть не зря. А Босса знает, что ты к нему идешь? Хирш рассмеялся. Нет, конечно. А то он чего доброго со страху еще на нас заявит. У тебя есть что-нибудь на этого Блюменталя? — Ровным счетом ничего, Людвиг. Это очень хитрый тип. Тогда, значит, только ланский катехизис, параграф номер один, угадал. Блев чистой воды. Мы шли по первой авеню. Всю дорогу я украдкой поглядывал на Хирша со стороны. Сейчас у него и походка была другая, и даже черты лица заострились. Рядом со мной шел уже не скромный продавец электроутюгов и радиоприемников, а прежний Хирш, тот, что во Франции был грозным консулом Раулем Тенье. Все евреи были жертвами, — проронил он. Но это вовсе не значит, что все они были ангелами. Блюменталь жил в доме на пятьдесят четвертой улице, в вестибюле красные ковровые дорожки, Стальные гравюры по стенам, при лифте лифтер, в фантастическом мундире, в лифте зеркала и полированное дерево. — На пятнадцатый, — распорядился Хирш, — к директору Блюменталю. Лифт помчал нас наверх. — Не думаю, чтобы он вызвал адвоката, — заметил Хирш. — Я пригрозил ему кое-каким материалом. «Негодяй он отпетый, поэтому наверняка сперва захочет взглянуть, с чем мы пришли».